Глава сорок первая. «За минуту в Нью-Йорке все может измениться». «Иглс. Минута в Нью-Йорке». «До прилета Димитри меньше двух часов», сказал Лорен. «В Нью-Йорке было восемь утра». «Тогда за дело», ответил Лео, допивая кофе по-итальянски. Он только что вышел из душа и в шортах сидел на табурете. Лорен, одетая по всей форме, Завтракал за стойкой. гонза лежал на своем любимом диване, где провел ночь. «Я выгуляю пса», сказал Гонзо, зевая и потягиваясь. «Нам обоим надоело изображать золотые слитки в сейфе банка Чейс Манхэттен». «Я прав, пес!» Равельи весело тявкнул. «Если бы все существа нашего мира напоминали тебя, жизнь стала бы гораздо легче». Подвел итог гонза и снова зевнул. Потянулся еще раз, продемонстрировав надпись на пижаме «Если ты это читаешь, значит провел лучшую ночь в твоей жизни». Лео позвонила Китти. «Ты не поднимешься к себе, Тим?» Этот вопрос сестра Лео задала сыну в 180 километрах от Нью-Йорка в доме своих родителей. «Почему я не могу остаться?» — заупремился Тим. «Делай, что сказано», — непривычно строгим голосом велела мать. Мальчик пожал плечами и молча удалился. Он всегда точно знал, когда стоило торговаться, а когда нет. Китти повернулась к родителям, не сводившим глаз с неё и двух рюкзаков с вещами. Их дочь и внук возвращались в Нью-Йорк. «Лео должен узнать правду». Она продолжила разговор, начатый до выдворения Тима. «После случившегося вам придется признаться». «Зачем?» спросил Рассел ван Мейгерен, бросив на дочь неприязненный взгляд. Настоящая мать здесь. Она его воспитала, а другая всего лишь произвела на свет. Предпочитаете, чтобы он все выяснил сам, или все-таки решитесь? Как он, по-вашему, отреагирует, когда узнает, что ему всю жизнь врали? Она посмотрела на мать. «Что думаешь, мама?» эми ван Мейгерен побелела как мел Ты хоть понимаешь, что это будет означать для меня после стольких лет, а, Китти?» «Понимаю, но время пришло. Давно надо было бы облегчить душу. Он сейчас ворошит прошлое, и рано или поздно докопается до правды. Откройтесь, Лео, он поймет». Родители упрямо молчали, и Китти пригрозила. «Если не решитесь, придется мне». Рассел испепелил дочь взглядом. Поступишь так, ответственность будет на тебе. И не рассчитывай, папа. Я пришлю Лео к вам. Он нас всех любит. Он простит. Во всяком случае, я на это надеюсь. Тим сидел на верхней ступеньке и слушал разговор взрослых. Увидев поднимающуюся по лестнице мать, он спросил. Бабули с дедули сделали что-то плохое? Давно шпионишь? Грозным тоном спросила Китти ты не ответила они поступили плохо это связано с лео бабушка не его настоящая мать так тогда кто настоящая нет тим они ничего плохого не делали просто хотят защитить память старого друга дружба очень важное дело я знаю серьезно ответил тим лео мой лучший друг облака затянули все небо ветер задувал порывами Дождь в боньё готов был пролиться на землю, когда такси из Авеньона въехало на каменистую дорогу. Здесь не было ни изгороди, ни ворот, только табличка, прибитая к сосне с надписью «Лу Параис». Проехав около километра, они увидели дом. Оливые зеленые дубы, выкрученные как языки огня, желтая мимоза, камни цвета охры на фоне хмурого неба, словно бы сошли со страниц книги Жанна Жеоно. Франсуаза Бальсан вышла на порог, услышав шум мотора. Олен анри расплачивался с таксистом под первые раскаты грома и завывания ветра, гнущего деревья к земле. Она улыбнулась, увидев, как крестный лоррен нарядился для поездки на юг. Костюм из небеленного льна, белая поплиновая рубашка, лаковые туфли, шейный платок и панама. «Приношу свои извинения», — сказал он, борясь с Мистралем за власть над шляпой. «Утром я сел в первый поезд, но между Леоном и Волансом на пути упало дерево. а Результат — три часа опоздания. Ждать регионального экспресса до Кавайона я не стал и взял такси в авиньон Говорит как Доде. «Меня не интересуют твои транспортные проблемы», — огрызнулась Франсуаза. «Немедленно объясни, что происходит и почему мне грозит опасность». Злобное любопытство во взгляде дало Полю Анрю понять, что на сей раз он не отделается пустыми словами. — В последний раз ты и твой компаньон были уклончивы, — продолжила мать Лорен. Ответа она не дождалась и отдала приказ. — Говори немедленно. Лорен прочла сообщение от Поля Анри. — Напиши, когда Дмитрий приземлится. Лорен собралась было ответить, но из суеверия решила дождаться встречи с братом. Страх разъедал душу. Нужно успокоиться. Оба Поля видели, как он прошел паспортный контроль, ему ничего не грозит. Ей до смерти захотелось допросить обоих, но она удержалась. Из просьбы Поля Андри следует, что Дмитрий уже в самолете. Лео говорил по телефону на другом конце лофта и выглядел встревоженным и усталым, а закончив, посмотрел на Лорен, и она по глазам поняла, что Он в недоумении. Звонила Китти. Сказала, чтобы я все бросил и поговорил с родителями. О моей матери. Она считает, что человек, которого мы ищем, может быть связан с ней. Вид у Лео был потерянный, и Лорен расстроилась. Что все это значит? Черторыйский говорит, что твоя мать была самой красивой женщиной Земли, а теперь это... Ты думаешь, что? Я не знаю, что думать. Лео посмотрел на Гонза. «Одолжишь мне свою тачку?» Тот указал на Лорен и спросил. «А мы поедем на лимузине за ее братом, так?» «Верно. Выведи собаку, я везу Лорен в аэропорт, а я отправляюсь в Таннерсвилл. Не отпускай ее от себя ни на шаг». «Буду беречь, как гамбургер из бургер-джойнта», успокоил друга Гонза. Лицо Лео исказило гримаса боли. «Что такое?» — скинулся гонза «Что не так?» «Все так. Занимайтесь своими делами, иначе не успеете в аэропорт к прилету Димитрии». «Это наверняка был обычный грабитель, только и всего». «Только и всего?» «В мой дом среди ночи влезает грабитель, я сплю на первом этаже, одна беззащитная, и об этом ты смеешь говорить, только и всего?» Полин Рисоломе поюжился. «Ты обязан был все рассказать!» кричала Франсуаза. «Лорен — моя дочь, идиот, и она в опасности!» «Лорен не одна», — заметил Соломе. «С ней Димитрий и двое друзей». От гнева у Франсуазы Бальсан раздулись ноздри. «Двое друзей? В Нью-Йорке? Что за друзья? Почему я ничего о них не знаю? А ты знаешь?» «Нет, но Лорен заверила меня, что они надежны, как скала». «Лорен его заверила». «И ты удовлетворился словами?» Последний вопрос Франсуаза почти провизжала, что не сулила ничего хорошего. «Кто я, по-твоему, такая? Пятое кольцо телеги? Никудушная мать? Меня ни во что не ставят?» И тут у поля Полианри Саламе кончилось терпение. Он подумал, «Ну все, хватит. С меня довольна. Больше эта женщина не будет меня унижать». Полианри уставился на Франсуазу, Его синие, стального оттенка глаза полыхнули огнем. Он начал обличительную речь. «Ты – женщина, которая всегда думала только о себе. Ты – самая эгоистичная, самая спесивая, лишенная родительских чувств и неспособная на сопереживание мать на свете. Ты предпочитала окружать себя любовниками и куртизанами, да-да, исчадьями порока, или кататься на лыжах в Довилле, вместо того, чтобы заботиться о детях, оставшихся без отцов. Ты худшая мать на свете, а Лорен и Димитрий каким-то чудом превратились в замечательных молодых людей, которыми следует гордиться. Но ты, как обычно, замечаешь только себя. Ты не способна ни на восхищение, ни на благодарность. Франсуаза Бальсан стояла, разинув рот, потрясенная до глубины души тоном и словами верного друга. В нее как будто ударила молния. «Ты веришь в то, что сказал?» «На двести процентов!» «Я останусь тут на сутки, переночую в твоем доме. Хочу убедиться, что все в порядке. Потом вернусь в Париж. Ты вольна раздружиться со мной? Но кто-то должен был высказаться о твоем характере. черт ты проклятая дура!» «Так-то вот, франсуаза Бальсан!»